День второй. Отрывок из книги Марты Эспеткет Руки Нептуна. Подлинные истории нераскрытых убийств в Брайтон-Фоулс. После опознания руки Веры Дюфрен, полицейские стали допрашивать её друзей и знакомых, как бывших, так и нынешних. Их внимание сразу же сосредоточилось на сорокашестилетнем Джеймсе Яковиче, который был одним из её временных любовников. Он также оказался мелким торговцем наркотиками, известным под прозвищем Кролик. Недавно Якович освободился из тюрьмы, где отбывал двухлетний срок за продажу порции кокаина офицеру из отдела полиции по борьбе с наркотиками, работавшему под прикрытием. За примерное поведение Яковича освободили досрочно при условии регулярно отмечаться в полиции и участвовать в программе наркологической помощи. 21 июня На следующий день после того, как рука Веры была обнаружена на крыльце полицейского участка, Якович был задержан и обвинён в управлении автомобилем в состоянии опьянения или наркотической интоксикации, что по условиям его освобождения однозначно служило обратным билетом в тюрьму. Якович водил светло-коричневый автомобиль Chevrolet Impala с разбитой задней фарой, точно такой же, как и был описан дочерью Веры Дюфрен. которая дала свидетельские показания о дне исчезновения её матери. Схожий автомобиль был также описан коллегами Кендис Жаке. Полицейские задержали Яковича на сутки и подвергли допросу. В конце концов они не смогли найти веских улик, связывавших его с преступлениями Нептуна. "У меня есть алиби", заявил Якович, когда я в июле пришла для беседы с ним в исправительное учреждение в Вест-Хиллс. Он был высоким, худым мужчиной с водянистыми карими глазами и заметно нервничал при разговоре. В тот вечер, когда забрали Веру, я по судебному предписанию находился на заседании общества анонимных наркоманов. После этого проводил время в обществе моего поручителя. Видите ли, я находился не в лучшем состоянии, поэтому он разрешил мне переночевать у себя на диване. А как насчёт Кендис Жаке, Энстикни и Андрея Макферлин? Он имел с ними какие-либо контакты. Всё, что мне известно об этих женщинах, я прочитал в газетах. Никогда не встречался ни с кем из них.